Тетки и бабки. Обширная, коротконогая тетка в мужской фетровой шляпе и накинутом на плечи разноцветном п у ч о застегнутом о л и п о в а т о й заколкой, орала уже минут пять. По третьему или четвертому разу она голосила, что заплатила, дала г у н я л ь я с а и ее не волнуют никакие уроды с черными банданами на мордах. Честные люди н е босилица не прячут, а винтовки свои пусть засунут сами знают куда. И вообще она с места не сдвинется, везите до конечной. Остальные пассажиры молча вылезали из кузова со своей п о к л а ж е следуя приказу пятерых ребят с винтовками. Водитель же клял себя за любопытство, ехал бы и ехал. Чего вдруг он решил остановиться и посмотреть, что там делают эти с оружием устоящего н а о б о ч и н е грузовика? Конечно, тащиться пешком оставшиеся 10 километров до Лагуни Ляса ь влом, но можно утешать себя тем, что 45 к и л о м е т р о в от к а м е р и все-таки проехали. Да и при своем ценности пассажиров никого не интересовали, как и жизни. Правда, все может кончиться плохо, если тетка не заткнется и в ы б ь и т бандитов. Тетка же напрочь отказывалась освобождать транспорт. И Вася печально подумал, что скандальные толстухи суть я в л е н и я и н т е р н а ц и о н а л ь н а я что ей пофигу вооруженные мужики или в о з м о ж н т ь стрельбы, свое право з а с т т ь все остальное. И как ее теперь выковыривать? Сентнер вес оттащить из кузова замаешься, да еще и под и с т о ш н ы й визги. в о к а с о о б р а ж а л в кузов запрыгнул Хасе, вытащил нож, ухватил б л а ж а щ у ю тетку за пончо. Вася дернулся за пистолетом, пристрелить нахрен Сукина сына, если Хасе опять выкинет номер. Но аргентинец вместо того, чтобы п ы р н у т ь тетку, замолчавшую не то от испуга, не то на вдохе д л я н о в о г о вопля, прижал острие ножа ей под веко. Ты сейчас так доедешь, как я заплатил, прошипел он ей в лицо. На ремни порежу. И в бешеных его глазах тетка увидела, что да порежет. Подвывая и причитая, она шустренько выкатилась на дорогу. Следом Хасе выкинул ее мешки. Все, два грузовика есть. Габриэль тем временем закончил допрос второго водителя и отмахнул рукой. Можно двигаться. Но упущенное на освобождение кузова т е т к и время обернулось появлением третьего грузовика. Правда, с ним все прошло быстро и просто. Как не остановиться, когда тебе не д в у с м ы с л е н н о указывают винтовками на обочину? Третий лишний. Ивася залез в кабину, раздвинул г о н д о л у поперек дороги, заглушил движок и забрал ключи. Да еще скомандовал спустить шины. Первые же два грузовика приняли черных гигантов на борт и покатили в сторону цели, тормознув лишь на пять минут в нескольких километрах от городка. Там подсадили остальных партизан, на которых не хватило городской одежды, и потому их вряд ли бы приняли за охранников наркоторговцев. Там же рубанули телефонные провода. Винтовки сложили на пол, сами сели туда же, и жители лагуни Льяса увидели только две обычные гондолы. Полтора десятка хорошо вооруженных человек могут поставить полу тысячный городок на уши за каких-нибудь полчаса. Первым под раздачу попал полицейский, решивший поживиться прежих из привезенного, но вместо мзды получил ствол в нос. Вид Хасе с ножом, которого буквально пришлось удерживать Васе, быстренько сподвиг фараона на торопливый рассказ Габриэлю, где и что у них в городе. Слова охотливого стража порядка связали и посадили в кузов под охрану ю н а п а к е подальше от Хасе. Полицейские в участке даже не поняли, что происходит. У входа остановился грузовик, с него попрыгали ребята с винтовками, пистолетами, пулеметами, мгновенно заняли все помещения и положили хозяев носом в пол. Еще через несколько минут лейтенанта в к а ф л о р тревожно косясь на припёртого Васи в угол Хосе, без малого ронявшего п е н у с к л ы к о в выдал Габриэлю все расклады вместе с ключами от сейфа и обезьяника. н Число сидельцев под надзором Юнапака увеличилось на шесть человек. Трое освобождённых людей г и в а р ы получили оружие полицейских и грузовики стартанули к а р м е й с к о м у посту на другом выезде из городка. Там уже ждали. Уже потом Вася понял, что надо было брать участок и пост одновременно, а не один за другим. Два же грузовика, вот и разделить отряд. Но победил верно для более серьезных мест принцип концентрации сил. Однако в городке на 500 человек новость о двух грузовиках с вооруженными людьми, которые только что вломились в участок, распространилась как бы не быстрее скорости звука, и уж точно быстрее грузовика. По нему и жахнул нестроенный залп из здания, где засел десяток солдат во главе с сержантом. Стоило только капоту в ы с у н у т ь с я из огла, по счастью никого в кабине не задело, а сидевшие в кузове шустро сиганули вниз и ответили всего оружием, включая пулемет. В очередь р а с щ е п и л а косяк и в ы щ е р б и л а пару кирпичей, выбив из них рыжие облачка. Солдаты попрятались за подоконники, но продолжали постревать л и б е р и й с к и м способом. б р а т о в а я ситуация. Нельзя уйти, оставив их за спиной. Нельзя атаковать в лоб вдоль по улице. Значит, в обход. Городок был нарезан на квадраты кварталы метров по семьдесят, застроенные по периметру домиками и с двориками внутри. Командир, да их обойду. К такой же мысли пришел и Хосе. Вася чуть было не послал Хосе матерное. п у с т и его, так кроме кровавых ошметков на посту ничего не останется. Сиди и командуй здесь. Не давай никому высунуться. Римок, найди позицию для пулемета. Не даем расползти. с ь Катари, бери двоих, обойдите их справа. Когда идете до следующей улочки, с в и с н е мы прикроем стрельбой и вы перебежите дальше. Большой индеец кивнул, ткнул пальцем в двух бойцов и, сделав же за мной, отошел с ними на десятых шагов назад. и открыл калитку между двумя домиками. Трое с винтовками втянулись во внутренний двор квартала. Мамани за мной. Как только дадут залп, рывком через улицу обойдем их слева. Из-за домов раздался резкий свист. Все дружно, огонь! Снова о ч е р е д ь р е з а н у л а по окнам, заговорили винтовки, несколько пуль попали в черепицу, р а с к о л о в ее, и стену сражения на несколько секунд заволокла красная пыль. Под ее прикрытием Вася с м а м а н й рванули и почти проскочили 10 метров между домами. Легкий мамани промчался первым. А Вася успел краем глаза увидеть, как в окне поста появилась винтовка, и рыбкой нырнул вперед, п р о е х а в последний метр на п у з е сзади в угол дома с противным чпоком впилась пуля. Троица, освобожденная из у ч а с т к а поначалу наблюдала настоящую партизанскую акцию с раскрытыми ртами, но Габриэль принял их под команду и поставил за грузовиком. Хорхи и Коко, как оказалось, вполне умели управляться с винтовками, а Эрнесто о г р а н и ч и л с я пистолетом и участия в веселухе не принимал. Вася вскочил и двинулся дальше. За ним шел мама н е с у з и в руках, оглядываясь на оставшийся за спиной грузовик. Через несколько шагов они шмыгнули внутрь квартала и побежали между с а р а й ч и к о в и сохнувшего белья. Дворик обезлюдел. Только в глубине кто-то жалобно причитал, да из одного окошка за ними следили любопытные детские глаза. Но через секунду родитель с ругательствами оттащил невмеру любознательного отпрыска внутрь. Последний рывок. И вот они у такой же калиточки на следующую улицу. Справа метров в тридцати засели солдаты. В проезде за ними раздались крики и пальба. Потом оказалось, что двое тоже решили пойти во вход, но к а тари подстрелил самого шустрого, а второй солдат успел нырнуть обратно в окно. Момент был удачный, и Вася с м а м а не в три прыжка оказались на стороне поста, а потом и во дворе. Почти точная копия тетки из гондолы замерла в дверях, набирая воздух для вопля. Но Вася состроил ей самую свою зверскую рожу, о с к а л и л с я и даже класнул зубами, от чего тетка схватилась за горло и почти рухнула внутрь помещения, издавая булькающие звуки. Оглядел заднюю стену поста Вася иронично хмыкнул. Под ней громоздились доски, бочки, стопка черепицы, ящики и еще куча всякого барахла. Разобрать такой завал, сидя внутри, нереально. Вот солдаты и приняли бой, они удрали. Боковая стенка поста имела вентиляционное отверстие под самой крышей, и план созрел мгновенно. Забрав у мамани одну из двух его гранат и добавив о д н у из двух своих, Вася выкрутил из них запалы, а затем потащил д к боковой стене один из ящиков, встал на него и силой запустил обе внутрь, зарав граната. На секунду все стихло, было слышно даже, как лимонки катятся по полу. А потом пост взорвался в воплями. В окна и двери полезли солдаты, бросая винтовки и поднимая руки. Восемь человек. Их быстро взял на прицел Катаре, а затем принял подбежавший со с т а л ь н ы м и г а б р и э л ь и тут же увел пленных в сторону. Вася осторожно по стеночке двинулся к окну, но м а м а н я опередил его и сунулся в дверь. Грохнул выстрел. Бывший солдат шарахнулся и схватился за ухо. Там сержант! – прорал о г а б р и э л ь с другой стороны. Он уже выстроил солдат с руками за голову, носок в стене, и теперь шел вдоль цепочки, задавая вопросы. Сержант, жить хочешь? крикнул Вася в окно. Тогда выходи, или я брошу настоящую гранату. Поклянись Девой Марией. Гарантирую жизнь, к л я н у с ь Девой Марией Розалией. Давай не дури, выкидывай оружие и выходи. Через несколько томительных секунд в уличную пыль шлепнулся пистолет, а еще чуть позже в дверях показались вытянутые вперед и вверх руки, а за ними и сам сержант. Его шустро схватил заворот Катария и потащил к остальным. А Вася выдернул из-под с у м к а бинт и кинулся к мамане. Парень сидел под стеной, почти с т е в а я с ь побелкой. Страдальчески м о щ и л с я и закрывал левое ухо ладонью. Между пальцами сочилась кровь. Вася замешкался, соображая, как правильно, но его отодвинул в сторону э р н е с т а Дайте мне яметик. Вася осторожно проверил помещение поста. Один труп. Подобрал г р а н а т ы п у с т ы ш к и и пошел разбираться с трофеями. Габриэль Курилу ставивший взглядом на верхушки невысоких гор, покрытые низкими облаками, и не сразу отреагировал на появление Васи, давшего команду раздеть, связать и погрузить в кузов пленников. А еще забрать д ж и п ы от поста и полицейского участка. Грузовик, попавший под обстрел, пришлось бросить. Взяли десять м а у з е р о в восемь пистолетов, один пулемет и два ящика патронов. Пулемет какой? Обрадовался Вася. Чешский ЗБ 3 0 п о д м а л у за русский калибр, я его еще с Испании помню. Улыбнулся Габриэль и выбросил о к у р о к К ним подбежал взбудораженный Хорхе. Косик, надо потрошить город, а л ь к а л ь д и л ь ю аптеку и вообще. Я сейчас приведу м а р и о н а Чавиза, он подскажет. Кафо, это наш связной, он открыл тут гостиничку и ресторанчик. Вася с Габриэлем синхронно исполнили ф е й с п а л м а Хорхе недоуменно переводил взгляд с одного на другого. Габриэль. Со т чаем я н и попросил Вася. Ну объясните вы ему про конспирацию. Пара гвайцев взял болевица за локоть и повел в сторону, негромко выговаривая ему на ухо и пресекая попытки вырвать руку из захвата. Отчего Хорхе страдальчески борщился. Эрнесто закончил перевязку и к о с и к тут же припахал его. Кто лучше, чем медик, обчистит аптеку. Катаре тем временем заканчивал вытаскивать ништяки из поста. Оставались только алькадилья и полицейский участок. На все про все у ш ё л час, и вскоре люди Гевары уехали на север в армейском джипе. Габриэль на втором джипе помчался в другую сторону, туда, где был спрятан партизанский грузовик. ч о Хусе, зажатый в кабине Васи за рулем и севшим справа Катаре, сжимал челюсти и кулаки, не имея возможности грохнуть кого-нибудь из фараонов. Он немного расслабился только после того, как д е в я т е р ы х солдат и пятерых полицейских высадили в исподнем в километрах пяти на юг от городка. Еще километра через три на развилке грузовик воссоединился со своим владельцем, бредущим в город среди пассажиров гондолы. Хозяина уже пострадавшей в перестрелке машины вернули ключи и даже к полному его удивлению и отчаянию р и м а к а выплатили компенсацию на ремонт — 10 т ы с я ч песо, отчего водитель п р е д л о ж и л забирать его машину ежедневно. А партизаны построили две цепочки и по зеленке отправились на точку, куда через полчаса Габриэль подогнал уже их собственный грузовик. Надо было их кончить. Откинулся на сиденье Хосе. Слушай, зачем? Там же половина солдат мальчишки несмышленые. Вася захлопнул за собой дверь и Габриэль тронулся с места. Вот из них и вырастает всякая сволочь. Да что они тебе сделали в конце концов? Что они мне сделали? Что сделали? Вдруг з а о р а л Хосе да так, что Габриэль дернулся и чуть не свалил машину с дороги. Так с л у ж й з а м ы л к а я избиваясь, переходя временами на крик, размахивая руками, насколько это возможно в тесной кабине, Хосе рассказал простую и страшную до с у д р а историю. Он воевал в одной из многочисленных революционных армий народа, стычки с военными, полицией, правыми — обычное дело для ш е д ш е й не первый год резни в Аргентине. Там же в подполье Хосе встретил девушку, и вскоре она стала его невестой, но ненадолго. Они ожидали большую партию оружия, когда их захватил эскадрон смерти, в котором половину составляли офицеры и сержанты. В методах допроса они себя не стесняли, поскольку действовали в частном порядке. Так-то пытки были обычным делом и в армии, и в полиции. Но вот групповых изнасилований там с т о р о н и л и с ь Католики все-таки, тем более на глазах женихов. Потом маятник качнулся в другую сторону, подоспели товарищи. Но из перестрелки выбрали живым лишь пять человек, включая Хасе, вынесшего на руках впавшую в беспамятство невесту. На следующий день, как только она пришла в себя и дотянулась до пистолета, девушка застрелилась. Да, опять на глазах Хасе, не успевшего отвести руку. Потрясенный Вася повернулся к Габриэлю. Но «Ну, не может быть, чтобы так. Ты же сам видел в Парагвае, что может. Мрачно подтвердил тот. Моему товарищу вырвали глаза. Вот так вот, надели перчатки и вырвали. Другого в ходе допроса кастрировали. Сперва одно яйцо, через час второе, еще через час пристрелили. А как же труп родственникам? Латиноамериканцы злозасмеялись. Ха-ха-ха! Ты иногда как ребенок. Каким родственникам? Бог с тобой. Притопят в б л и ж а й ш е й реке, рыбу сожрут и никаких следов. Вася порывисто обнял Хосе. Не дай бог пережить и д е с я т о й доли выпавшего на долю аргентинца. Вася с б р е з г л и в о с т ь ю вспомнил некоторых своих однокурсников. Через одного либо модная биполярочка, либо к о ш м а р н о е п с и х о л о г и ч е с к о е насилие в детстве. Ага, родители запрещали жрать сладкое в три горла, и как-то раз даже нашлепали по попе. Ужас ужас. Сюда бы вас засранцев на настоящие психотравмы посмотреть. х о с е брат, хорошо, что рассказал. Тебе будет легче. На душе было паршиво. Наверное, первый раз за все время э п о п е и Вася, ш к у р ы почувствовал, что его ждет в случае провала, и внутри снова завозилось. Противная м ы с л и ш к а Бросить все, забрать золотые статуэтки и валить в Европу. Чтобы как-то заглушить ее, Касик спросил про д о б ы т о е в лагуне л ь я с е Из сифов, алкадиле, ь участки на посту начал Габриэль не отрываясь от руля. Взято примерно пятьдесят тысяч песо. Десять ты отдал водителю. Как по мне, ему бы и пяти тысяч за глаза. в о с е только отмахнулся. Робингудить так Робингудить. Из аптеки бинты, другие перевязочные таблетки и порошки по рекомендации Эрнеста. Кстати, ты не знаешь, чего он так обрадовался, когда нашел лекарство против астмы? Вася знал, но на всякий случай пожал плечами. Наверное, у них в отряде кому-то н у ж н о Наверное. Так, еще пачку чистых бланков из а л ь к о л ь д и л е Можем сами выписывать документы. А печать? Печать за сто п я е с а т е б е где угодно поставят. А в у ч а с т к е взяли фотоаппарат и пленки к нему. Вот и еще задачка нарисовалась: обучить фотографа. незаменимая ведь в разведке вещь. Чтобы грузовик был похож на обычную гондолу, а не набитую селедками банку, несколько человек высадили недоезжая Сукра, доберутся своим ходом. В самом Сукре отряд покинул Вася, ему лежал путь в Качебамбу, а остальные двинулись домой в горы. Габриэль предлагал еще раз махнуть машину с доплатой на что-нибудь посерьезнее, но без Ника Вася не решился. в т ю х а е т еще проблемную тарантайку и вози с ней. За два часа до отправления Вася обошел окрестные магазины и прикупил наконец п р и л и ч н у ю городскую одежду: рубашки, джемпер, куртку, брюки, туфли. Прямо в магазине переоделся и поехал на настоящем рейсовом автобусе как белый человек с документами и билетом. Остальные белые люди, правда, косились на странного индейца, но Васе было пофиг. Он свернул сумку в рулон, подложил под голову между креслом и окном и заснул. Вот реквизиты счета в Лопасе. Это американский банк. Счет в Сонсити Эдженераль тоже открыт. По нему данные будут позже, когда прилетит мой родственник из Европы. Вот сводки по ценам на олово здесь и на международных рынках. И про тебя спрашивал отец Луис. Он пока в к а ч е б а м б е Как его найти? Наверное, надо спросить у е з у и т о в У них колиш л на выезде из города и церковь недалеко от Овеню Аякуча. Это рядом. Я побегу, пока он не уехал. Вася подпрыгнул с кресла и выскочил в дверь. И только на бегу сообразил, что Изабель состроила гримаску. Очень бы хотелось думать, что разочарованную. В церкви опадрел Уисю знали и подтвердили, что он в колледже, но собирается уезжать сегодня. Вася выбежал на улицу, соображая, как быстрее добраться на окраину, где и стояло е з у и т с к о е учебное заведение, а потом хлопнул себя п о л б у За полгода он совсем забыл, что в городах бывают такси. И е з у и т а он ухватил буквально за полу, когда тот покидал колледж. Не зря так спешил, не зря переплатил таксисту. Новости из Европы того стоили. Первую каменную статуэтку уже приняли на аукцион, и оценщики выставили стартовую сумму в 200 тысяч франков. Знающие люди уверяли, что она будет превышена как минимум вдвое, а когда продадут ее, можно будет заняться золотой. Извини, сын мой, на б о л ь ш е у меня сейчас нет времени. Обнял его на прощание падре. Отец Мигель через несколько минут едет в Санта-Крус. Моя миссия как раз по дороге. Обратный путь Вася проделал уже спокойнее и даже сообразил купить у цветочницы на углу симпатичный букет, который и вручил Изабель, по счастью, дождавшись его возвращения. Они продолжили р а з г о в о р к а к ни в чем не бывало. Только девушка время от времени зарывалась носом в цветы, а потом приготовила кофе. Пока она возила с ручной кофемолкой и чашками, Вася просмотрел женские журналы на маленьком столике и обратил внимание на хиповские мотивы. натуральные материалы, клёш, джинсы, психоделика, этномотивы, понча. Скажи, а ты сможешь зарегистрировать две фирмы: экспортную здесь и м п о р т н у ю в Париже? Зачем? Что ты хочешь туда поставлять? Удивилась учительница. Понча, настоящие понча и ш е р с т и н а с т о я щ е г ламы. Вася опирался на расчеты Малаку. Если один трактор в о с в о б о ж д а е т десять человек, то по всем общинам можно получить сотни эксклюзивных п о н ч о ручной работы. А как раз к тому времени выйдет в мейнстрим хиповский стиль. Да кто их купит? Cartier, Dior, Chanel и другие. Посмотрим о д н ы е журналы. С каждым годом все больше э т н и ч е с к и х вещей. Даже если просто открыть в Париже магазинчик, там цены раз в двадцать выше, чем здесь. А при правильной раскрутке, то есть рекламе, пончо можно сделать модным аксессуаром. Мода приходящая. Сегодня всем нужно, завтра забыли. Ну завтра мы будем поставлять пончо из шерсти, альпаки. Засмеялся Вася. А потом придумаем еще что-нибудь. Но мне нужны будут генеральные доверенности на управление. Иса б е л ь замялась. И Вася вдруг сообразил, что богатая семья вряд ли оплачивает все хотелки беглой дочери. И не беспокойся, деньги на все расходы, регистрацию нотариуса я найду. Спасибо. Да, вот твои псы. Я получил долг с ю в е л и р а с п о л н а Нет, нет, забери, мне не нужно. В Москве Вася бы не задумался пригласить девушку в кафе. Но тут. Ну куда тут можно пойти вдвоем? В театр, на выставку. Везде любопытные глаза, такую пару запомнят. Разве что в кино. Хорошо, давай потратим их на кино. Ты давно была в кино? Давно. Тогда одевайся и пойдем. Иса л ь выбрала Юномре у н а м у х е р мужчину и женщину Лилуша, уже успевшего выиграть Гран при в Каннах. Вася со вздохом отказался от большой прогулки и с т а р и ч е с к и смотрел только только вышедшую, но такую старенькую для него мелодраму, не позволяя себе с к у ч а ю щ е вздыхать. А девушка не отрывалась от экрана и в какой-то момент положила голову на крепкое мужское плечо. Вася скосил глаза. Она спала. Господи, да она работает на износ, а тут я еще со своими идеями. Иусабель очнулась только под финальный аккорд мелодии бада бада бада Франсиса Алья. Я заснула извини. Ой, я все пропустила. Чем у них закончилось? У них все хорошо.